Глава 11. Брест. Ноябрь 1807 года. В первую неделю ноября из кадра французских кораблей готовилось покинуть порт Брест, самую западную точку Британии. Французы намеревались курсировать по Бескайскому заливу в поисках британских кораблей. И если не удастся эти корабли захватить, то хотя бы помешать их капитанам осуществить свои недобрые замыслы. Ветер дул с побережья. Французские моряки умело и споро подготовили корабли к отплытию, как вдруг небо затянуло чёрной тучей и хлынул ливень. Брест Город портовый, поэтому неудивительно, что жители его привыкли следить за погодой и ветрами. И вот, когда корабли уже готовы были отплыть, несколько местных прибежали в порт и взволнованно сообщили морякам, что с дождём что-то не ладно. Дует ост, говорили они. От тучи идут с норда. Хотя такого просто не может быть. Капитаны только успели удивиться, недоверчиво усмехнуться или испугаться, всякий по своему разумению и характеру, как событие приняли совершенно новый оборот. Брестская гавань состоит из двух бухт: внешней и внутренней, отделённой от моря длинным узким мысом. Как раз когда дождь зарядил сильнее, французским капитанам доложили, что во внешней бухте Появились британские корабли, целый флот. Сколько? Этого говорящие сообщить не могли, да сразу и не сосчитать, может, 100. Как и дождь, корабли словно возникли разом посреди пустого доселе моря. Какие? А вот это самое удивительное. Все как один линейные, тяжело вооружённые двух и трёхпалубные Вот уж и впрямь новости. Размеры число кораблей ошарашивали даже больше, чем их внезапное появление. К английской блокаде жителям Бреста было не привыкать, но никогда в ней не участвовало больше двадцати пяти кораблей, из которых только четыре-пять были линейные, а остальные два десятка — юркие фрегаты, шлюпы и бриги. Известие казалось... настолько невероятным, что французские капитаны не поверили, пока сами верхом или на лодке не добрались до Лошри или Камаре-Сан-Жульена, где с высоких утёсов смогли вочию наблюдать британскую флотилию. Шли дни, небо по-прежнему затягивали свинцовые тучи, из которых без остановки сыпал дождь. Британские корабли упрямо стояли на рейде. Жители Бреста тревожились, что англичане высадятся в городе или обстреляют его из пушек. Однако корабли не двигались с места. Ещё удивительнее были вести, приходившие из прочих портов империи: из Расфора, Тулона, Марселя, Генуи, Венеции. в Лисингена, Лориана, Антверпана и сотен менее значительных приморских городов. Британские боевые корабли числом не менее сотни блокировали и эти порты. Подобное не укладывалось в голове. Если сложить количество кораблей, то получалось больше, чем весь английский флот. До да столько боевых кораблей не нашлось бы и в целом мире. В то время военно-морскими силами в Бресте командовал адмирал Демулен. У него был слуга, ростом с восьмилетнего ребёнка и для европейца необыкновенно смуглый. Казалось, слугу посадили в печь и там на время позабыли, так что он слегка подгорел. Кожа слуги была цвета кофейных зёрен, а на ощупь напоминала пересушенный рисовый пудинг. Курчавые сальные чёрные волосы торчали словно перья из тощих боков жареного цыплёнка. Звали слугу Перокки, что означает попугай. Адмирал де Мулен весьма гордился Перокки его ростом, сообразительностью, живостью, но более всего цветом кожи. Хозяин часто хвастался, что ему доводилось видеть негров много светлее Перокки. Пироки просидел под дождём 4 дня, наблюдая в подзорную трубу за кораблями неприятеля. Дождь стекал с полей его треуголки детского размера словно по водостокам. Дождь пропитал детский сюртучишка, превратив шерсть в тяжёлый войлок. Струйки воды скользили по смуглой блестящей коже, однако Пироки не обращал на дождь никакого внимания. Спустя 4 дня он вздохнул, вскочил на ноги, потянулся, снял шляпу, поскрёб макушку, зевнул и произнёс: "Мой адмирал, это самые странные корабли, какие мне случалось видеть". "О чём ты, Пироки?" поинтересовался адмирал, который стоял на утёсе рядом с Пироки и капитаном Жюмо. А дождь стекал с полей их треуголок. превращая шерсть в тяжёлый войлок и наполняя башмаки водой на целый дюйм. "Посмотрите!" сказал Пироки. "Корабли замерли, словно в штиль, а на море между тем неспокойно. Сильный вест должен был давно пригнать их вон к тем скалам, но нет? Может быть, они убрали паруса? Тоже нет. Ветер менялся уже несколько раз. А что делала команда?" «Да ничего!» Капитан Зюмо, не любивший пироки и завидовавший его влиянию на адмирала Демулена, рассмеялся. «Он сажал с ума, мой адмирал! Если бы англичане были так глупые и ленивые, корабли давно разнесло бы в щапки!» «Они больше похожи на картинки!» Размышлял вслух пироки, словно не слышал замечания капитана. Чем на настоящие корабли. Однако самое удивительное, что вот тот трёхпалубник, самый крайний и к северу, в понедельник выглядел как прочий, а теперь паруса все в лохмотьях. Бизань мачты нет, а в борту зияет дыра. Ура! кричал капитан. Пока мы стоим и болтаем, французские храбрецы занялись делом. Пиротки усмехнулся. Ну и палагай, сикапитан, что англичане позволили бы французскому судну подойти к сотне своих кораблей, ударить по одному из них из пушки и спокойно улизнуть? Ха! Посмотреть бы, как вам удастся подобный манёвр на вашем маленьком судёнушке, капитан. Нет, мой адмирал. Я думаю, английский корабль попросту растворяется. Растворяется. Удивился адмирал де Мулян. Корпус корабля раздулся и осел будто старушечья сумка с клубками и спицами, сказал Пироки. А бушприт и утлегарь сползают в воду. Что за бред? возмутился капитан. Как корабль может растворяться? Не знаю, задумчиво проговорил Пироки. Смотря из чего он сделан? Что? Пироки. Начал адмирал: "Я полагаю, что нам следует отправиться к этим кораблям. Если англичане соберутся нас атаковать, мы повернём обратно, а тем временем что-нибудь доразглядим". Да и вот пироки, адмирал Дюмулен и капитан Жюмо уселись в шлюпку. Лишь несколько смельчаков вызвались отправиться с ними. Ибо матросы хоть и стойко переносят тяготы морской жизни, да нельзя суеверны, и не только пироки подметил странность английских кораблей. Подойдя к флотилии неприятеля, отважные исследователи обнаружили, что вблизи удивительные корабли совершенно серые, однако поблескивают несмотря на затянутое тучами небо и моросящий дождь. Внезапно тучи разошлись, и выглянуло солнце. Корабли пропали. Затем тучи вновь сошлись, и корабли возникли на прежнем месте. "Боже!" воскликнул адмирал Демулян. "Что всё это значит?" "Возможно," с тревогой сказал Пироки. "Все британские корабли потонули, а это их призраки." Так как удивительные корабли продолжали сиять и сверкать изо всей мочи, исследователи начали спорить, из чего они сделаны. Адмирал полагал, что из железа и стали. Корабли из металла, придёт же такое в голову? Нет, всё-таки французам странности не занимать. Капитан предположил, что корабли изготовлены из серебряной фольги. Серебряной фольги. — воскликнул адмирал де Мулен. — Да! — подтвердил капитан. — Дамы, как известно, скручивают серебряную фольгу в трубочки и делают из нее корзиночки, которые потом украшают цветами, а в корзиночки кладут монпансье. Адмирал де Мулен и пироги удивились, но спорить не стали. Капитан был мужчиной видным и знал о женских хитростях не в пример больше их. Однако, если за вечер дама успевает сплести не более одной корзиночки, то сколько же надобно дам, чтобы сплести целый британский флот? Адмирал Демоленн сказал, что у него голова болит даже думать об этом. Снова выглянуло солнце. Теперь французы увидели, что солнце просвечивает сквозь корабли и делает их бесцветными. А после и вовсе обращает в слабые искорки над водой стекла. Адмирал почти угодил в цель, но тут сообразительный Пироки наконец догадался: "Нет, мой адмирал, это дождь. Корабли сделаны из дождя". Падая с небес, Дождевые капли сливались в сплошные формы, которым некто придал видимость сотни кораблей. И пироки, и адмирала Дюмулена, и капитана Жюмо снидало любопытство, кто мог совершить подобное. Они сошлись на том, что это дождевых дел мастер. И он не только дождевых дел мастер, воскликнул адмирал, но и кукловод. Только посмотрите, как корабли качаются на волнах, а паруса то вздымаются, то опадают. Ничего красивее я в жизни не видел, майор адмирал согласился пироки. Но повторяю, кем бы он ни был, он ничего не смыслит в морской науке. Около 2 часов адмиральский катер скользил туда и обратно сквозь удивительные корабли. На них царило безмолвие, ни скрипа мачт, ни хлопанье парусов на ветру, ни матросских окриков. Несколько раз гладколицые дождевые матросы подходили к борту и вглядывались в моряков из плоти и крови на деревянной шлюпке. Но кто мог сказать, о чем они думали? И адмиралы, и капитаны, и пирокки чувствовали себя в безопасности. Пирокки рассуждал так. Если дождевые матросы и решат дать залп, мы всего лишь вымокнем. Пироги адмирал и капитан самозабвенно восхищались невиданным чудом. Они забыли, что их провели, забыли, что целую неделю... теряли драгоценное время, пока до британские корабли проскальзывали в балтийские порты, португальские порты и все прочие порты, где император Наполеон Бонапарт не желал их видеть. Однако, судя по всему, заклинание слабело, что объясняло разрушение корабля на северном конце линии. Ещё через 2 часа дождь прекратился, И в тот же миг чары рассеялись. Пироки, адмирал де Мульена, капитан Дзюмо понели это по странной перемене ощущений, будто они почувствовали вкус струнного квартета, или их на миг оглушил синий цвет. Почти мгновенно дождевые корабли превратились в мглистые корабли, и слабый бриз унёс их прочь. Перед французами простирался пустынный атлантический океан